Третье. Когда Пендергаст вошел в больницу, шериф Дэнт Хейзен стоял в самом конце коридора и беседовал с двумя полисменами. Его голова все еще была забинтована, а рука в белом гипсе висела на повязке. Увидев Пендергаста, шериф оставил полицейских и быстро направился к нему, протягивая левую руку. — Как ваша рука, шериф? — спросил Пендергаст. — До конца сезона мне не удастся половить трейбку. — Очень жаль. Вы уже уезжаете. Да я решил заехать к вам, чтобы сказать пару слов. Хочу поблагодарить за то, что вы помогли мне чрезвычайно интересно и насыщенно провести отпуск. Хейзен рассеянно кивнул. Его лицо выразило горечь и разочарование. — Вы очень, кстати, можете посмотреть, как старая леди прощает своим безумным чадом. Пендеркасс кивнул. — Он давно собирался навестить бедную Винниферд Краус и прощаться с ней, но время нашел только сейчас, в последний день пребывания в этом городе. Пендергаст почти полностью разобрался в этом странном деле, но оставался еще один вопрос, ответ на который он пока не нашел. «Понаблюдайте за ними через стекло», — сказал шериф, «там уж полно психоаналитиков, следует за мной». Он провел Пендергаста по коридору, вошел в психиатрическое отделение, пригласил спутника в тёмную комнату со стеклом во всю стену. Там уже собралась большая группа медиков и студентов, тихо обсуждавших нашумевший случай. В этот момент дверь в соседней комнаты отворилась, и двое полицейских в форме вкатили нарядную коляску с Джобом. Он был весь забинтован, а на руку и плечо наложили гипс. Хотя в комнате царил полумрак, Джоб сильно щурился от света толстой лампы его привязали их к коляске такими ремнями, а здоровую руку и щиколки ног пристегнули к ней наручниками. И «Только посмотрите на этого ублюдка!» — тихо проговорил Хейзен. Полицейские оставили коляску посреди комнаты и отошли к противоположной стене. «Больше всего на свете мне хотелось бы знать, почему эта тварь убивала людей?» — продолжал Хейзен, не спуская глаз с джоба. Почему он оказался на курузном поле? Почему устроил выставку из убитых ворон? Почему сварил беднягу Стота? Почему засунул в тело чонси собачий хвост? Почему?» Он замолчал и судорожно заглотнул. «И почему убил бедного Теда? Что происходило в этот момент в его долбанной башке?» Пендергаст оставил эти вопросы без ответа. «В этот момент в комнату вошла Уинфред Краус, опираясь на руку полицейского». Она была в широком больничном халате, двигалась очень медленно, а подмышкой держала книгу. Увидев Джобу, Уиннифред просияла и радостно улыбнулась. «Джоби, дорогой, это я, твоя мамочка!» Ее тихий голос был усилен установленным над стеклом громкоговорителем, из чего он казался неестественно холодным. Джоб поднял голову, на его лице появилась подобие улыбки. ма ма, -ма" протянул он. Я принесла тебе подарок, Джобби. Посмотри, это твоя книга! Тот издал невнятный звук радости и оживился. Винифред приблизилась к сыну и, отодвинув стул, сел рядом. Плисмен напрягся на остался на месте. Она обняла Джоба за плечи и прижала к себе. Его израненное лицо засветило счастьем. Господи Иисусе, прошептал Хейзен, вы только посмотрите. Она обнимает его как ребенка. Виннифред Краус открыла книгу. — Я начну с самого начала, хорошо, Джобби, — пролепетала она, тыча пальцем в страницу. Ты всегда любил, когда я читала с самого начала. Она стала читать слащавым голосом по детских коверках и слова. — Пой песенку о шести пенсах, с карманами полными ржи, двадцать четыре дрозда запечены в пирог. А когда пирог открыли, птицы громко запели. Разве это не прекрасное блюдо, достойное королевского стола? Большая голова Джоба ритмично покачилась в такт ее словам, а с его губ срывался протяжный звук «О-о-о! о Господи, Боже мой!» воскликнул шериф. «Этот рот подпевает безумной матери. Я даже смотреть на это спокойно не могу» уинни закончил этот стишок, а потом медленно перевернул на страницу. Джоб просиял и громко засмеялся. — Вот тебе прекрасное яблочко! Свари его в кастрюле, посыпи его сахаром, помашь его маслом и съешь, пока оно горячее. Хейзен повернулся и взял Пендергаса за руку. — Я подожду вас в приемном покое. Пендергас не ответил на рукопожатие, даже не заметил его. Он завороженно смотрел на эту сцену, пытаясь понять, что происходит в головах этих несчастных людей. — Добби, взгляни на эту чудесную картинку, — боковал в Унифред. — Видишь? Пендергаст поднялся на цыпочки и заглянул в книгу, старую, рваную, с пожелтевшими страницами, но с отчетливо различимой картинкой. Мгновенно узнав ее Пендергас, как этот удар отшатнулся назад. Джоб радостно задергался всем телом, закивал и громко протянул У, мать улыбнулась и перевернула страницу. В динамике послышался ее сухой голос. «Из чего сделаны маленькие мальчики? Из чего сделаны маленькие мальчики? Из змей, улиток и собачьих хвостов? Вот из чего сделаны маленькие мальчики?» Но Пендергаст уже не слышал этого стихотворения. Студенты и врачи-психиатры не заметили высокого худого человека в черном костюме, который молча повернулся и выскользнул за дверь. Слишком увлеченные своими наблюдениями, они еще долго рассуждали о том, в каком разделе учебника психиатрии будет помещен этот уникальный случай, будет ли вообще удостоен такого внимания. Конец книги. Звук режиссера Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.